Глава 4. Цыганка майора Перекура. Повествуя о русской кампании 1812 года, пишут учёные историки в книгах, что Мюрат, поспешая на выручку оторвавшегося от своих батальона, ну то есть нас, организовал одну из самых блистательных в истории кавалерийских атак. Сами понимаете, голубь в дыму сверкают сабли и поют горны, потом явился жирико дал волю воображению и изобразил всё это на полотне, которое повесили в лувре, и с тех пор все ахуют и восторгаются. «Мунди, — говорят, — как всё это героично и красиво! Какая там в заднице красота, какая к дьяволу героичность!» Молчали бы лучше. Если помните, мы, то есть 2-й батальон 326-го пехотного полка, находились в шагах в пятистах от русских укреплений, а те, кто шёл в первых шеренгах, недоумевали вслух, Что во всём этом громыхающем бардаке можно и нужно сделать, чтобы противнику разумел: мы не нападаем, а переходим на его сторону с оружием и с концами, поймите меня правильно. К этому времени во всём полку не оставалось уже ни одного французского офицера, так что воспрепятствовать нашему порыву не мог никто. Первый батальон, набранный из итальянцев и швейцарцев, наотчаянно перебили у Ворошилки. Что же касаемо 2-го батальона, из которого теперь и состоял 326-й полк, то с офицерами, не имевшими счастья принадлежать к испанской нации, вопрос решился уже довольно давно. Как раз перед тем, как двинуться на московитов, мы воспользовались большим переполохом, сопровождавшим прорыв на правом фланге, в результате чего и полковник Невдугу, и майор Перекур получили по причитающейся каждому пули в спину. Чистая работа. Бац! И ты уже не путаешься под ногами, а пребываешь среди херувимов. Полковника жалить не приходилось. Этот самый не в дугу, родом, сколько мне помнится, из Нормандии, был зверь зверем, из тех, что родному отцу не доверяют. Целый божий день долбил нам теми своим отребием мадритской гвань, проклятая, я вас научу дисциплине и прочим в том же духе. Когда переходили Неман, он приказал расстрелять пятерых наших которых до такой степени обуяла тоска по родине, что они решили добираться до Испании за свой счет. Так что никто не испытал жалости, когда он вдруг застыл на месте, с недоумением обернулся к шеренге, чеканившей шаг у него за спиной, и грохнулся на стерню, как мешок с картошкой. «Собаке собачья смерть. Передает нас поклон другому придурку, майору Птифуру, тому самому, у кого еще в Дании застрелил из пистолета сержант Пелаяс». Дело было сделано, мы прошли мимо дохлого полковника и безжизненного майора. А вот его поправить, говоря, жалко. Перекур человек был неплохой, весёлый и приятный в обращении. В мае 1808 года дрался в Испании, в парке Монталеон, когда там чёрт знает, что творилось. Он сам повествовал нам об этом в подробностях, девясь отваги наших соотечественников. И чудом выбрался после Байлена, где Кастаньос заставил наполеоновское войско, ощенённое непобедимыми орлами, не только изведать вкус поражения, но и накормил им французов до отвала, уподобив пикадору неудачнику, по традиции съедающему свою шляпу. Генерал Кастаньос: "Примите в расчёт, что я желал избегать напрасного кровопролития. Прямо-прямо. А пока давай сюда свою шпагу." Сначала Перекуру, отправленному с донесением, повезло. Он счастливо миновал встречи с отрядами партизан-герильеро, которые рыскали по трогам гор, как кучующие добычу волки, и избежал участи своих товарищей, взятых в плен и заживо гнивших в каберере. Беда подстерегла его уже за перевалом Пёсья Смерть. Бедняга Перекур, подумать только, выбраться живым из Бойленской бойни. пересечь горные отроги, не попав в руки партизан, они бы ему непременно отхватили лучшее достояние мужчины. И лишь для того, чтобы схлопотать пулю от своих в тот самый миг, когда он собирался обернуться к ним, к нам, то есть, со словами ободрения «не рабей, ребята, знаю, что тяжко, но ничего, еще усилий, черт возьми, мы с вами строим новую Европу» и всякое такое. Ну вот и построил. Прощай, Перекур. Перекур. Ты хоть и французик был, а говорил по-нашему, не гнушался вместе с нами послушать гитару Пе-Пе из Кордовы и похлопать его в виртуозной игре. И однажды, как сам рассказывал, даже закрутил в Сакрамонте любовь с обворожительной испанкой, зеленоглазой цыганкой, которая до сих пор снится ему на ночевках под открытым небом, небом этой проклятой России. И вот ты с пулей меж лопаток лежишь на стерне, а мы проходим мимо, Я отдаю тебе единственную почтёсть. Отворачиваемся, чтобы ненароком не встретиться взглядом с твоими глазами, где навсегда застыл упрёк.